Праздник летнего солнцестояния, о котором говорила вся округа с первых летних дней, выдался холодным. Но это мало кого разочаровало. Во-первых, тех, кто хотел натешиться запретной любовью, это не остановило. А во-вторых, люди всерьез стали опасаться засухи. С последней майской грозы не выпало ни одной капли дождя. Даже ручей в долине обмелел. Лесные жители жаловались, что лес уродил мало орехов и желудей. И нечем будет кормить скотину. Трава на склонах пожухла и высохла. Люди стали опасаться пожаров. И хотя в день летнего солнцестояния они катили с горки прочь от селения зажженные колеса, чтобы отвести угрозу пожара, страх по-прежнему гнездился в их умах. Если и дальше так продолжится, то голод неминуем. минуем. У Эммы же были другие заботы. Ее ребенок и усадьба. Она уже придала ей божеский вид. Даже окошки, обычное отверстие в стене, закрываемое в ненастные дни толстой шкурой, теперь прикрывали кованые решетки, со вставленными кусочками прозрачного горного хрусталя. От этого в доме сразу стало светлее. Он приобрел какой-то благородный вид. Даже управитель вазо нашел, что так лучше. Теперь, когда он стал калекой, его спесь поубавилась. Он заискивал перед Эмой, старался ей помогать, по-видимому, опасаясь, что новая госпожа может лишить должности калеку, а ему в таком состоянии вселении не прожить. Поэтому он с охотой работал, резал по дереву, затачивал ножки скамеек. Даже люльку для ее будущего ребенка смастерил, всю изукрасил затейливым резным орнаментом. «Обойдемся и без видегунда!» Хитро подмигнул он эми зная, что она огорчена, что так и не смогла связаться с этим странноватым резчиком по дереву. У Эммы теперь была новая забота. Она еще не забыла, как ее донимал дым в холодное время, и ей хотелось устроить над открытым очагом в центре помещения железную вытяжку. Для этого ей надо было отправиться на рудник. Он располагался недалеко от селения. Надо было лишь миновать узкий проход между склонами, ведший в соседнюю долину. В тот день ее сопровождал Тьери. Эмма тяжело взобралась на деревянную колоду, а с нее на широкую спину белого иноходца. Тьери вел коня под усы и беспрестанно шутил. Эмма понимала, что Тьери часто отлынивает от работы, прикрываясь тем, что ему необходимо помогать госпоже. Но с ним всегда было весело, и она с удовольствием принимала его общество и всячески прикрывала братца перед аббатом седулием. Они миновали узкий скалистый коридор и оказались в болоте низине среди скал. Растительность здесь имела бурый мрачный цвет, да и вся округа казалась темной, мрачной. Но здесь всегда было много людей. Слышались крики команд, дымили печи, и черный дым словно никогда не исчезал над болотистыми долинами. Вся земля была испещрена ямами, из которых выкапывали руду. Ехать приходилось осторожно. Итьери умолк весь сосредоточившись на том, чтобы безопасно провести коня по узкой тропинке. Работники белого колодца копали землю, мимо сновала другая вереница людей с груженными тачками, наполненными почвой с красноватой рудой. Тут же еще несколько человек, в основном женщины и дети-подростки, стояли у наклонного желоба, куда опрокидывали содержимое тачек. Они взбалтывали протекавшую по желобу воду руками, чтобы вода уносила землю, оставляя более тяжелую руду. В работе участвовало всё население Белого колодца. Одни копали, другие выбирали комья, руды, третьи разбивали их на куски. Ляски грохот стояли вокруг неимоверные. Немного в стороне под нависающей скалой, присланные в помощь из аббатства крестьяне, деловито толкли что-то в каменных ступах тяжелыми пестами. В этот жаркий день они были обнажены, пот оставлял влажные потоки на их темных телах. Работа на руднике считалась особенно тяжелой. И абатские крепостные сурово косились на беспечно разгуливавшего Сэм Эмма заметила Бруна возле одной из печей. Он следил за плавкой. Рядом стояли монахи, учетчики, считавшие складываемые в корзины уже готовые бруски, болванки, какие следует отправить на продажу. При виде Эммы они приветливо закивали головами, но вид у них был невеселый. Почти все работники в этот жаркий день были полураздеты. Слугам Божьим приходилось потеть в своих темных шерстяных рясах. Бруно лишь мельком покосился на ему и продолжал следить за работой доменных печей. Жар здесь стоял неимоверный. Под печами, сложенными из известняка, скрепленными раствором из песка и глины, на круглых, потемневших от копоти валунах, горел жаркий огонь. Несколько работников раздували его мехами. Они работали без перерыва много часов, и Эма уже знала местную поговорку. Лучше со сварливой бабой жить, чем железо варить. Бруно следил за их работой, отдавал команды. Нельзя было и слишком распалить огонь или сделать его слабым. Тогда пропадает вся работа. Эмма с невольным уважением глядела на старосту. Как и все, он был полураздет лишь в кожаном переднике, надетом на сильное мускулистое тело. Длинные волосы, стянуты ремешком. Коротко подрезанная борода завелась от жара. Бруно осторожно ощупал печь, втянул ноздрями воздух. Под двумя печами велел продолжать работу, третью приказал разбивать. Железо поспело. Большими клещами, задыхаясь от жара, он вытащил темно-коричневый ноздреватый кусок из общей массы — крицу. В дело сразу вступили кузнецы. Стали приковывать к Рицу, пока она не остыла. Только теперь Бруно повернулся к Эми, подошел, вытирая руки о передник, и Эмму, как всегда, повергла в дрожь ощущение мощи, исходящей от старосты, столь же явственной, как капельки пота у него на плечах. Она отвела взгляд, стала говорить, зачем прибыла, говорила спокойно, не выдавая волнения. Он слушал с обычным мрачноватым выражением лица, только и сказал «Сделаю». Эмма вдруг заметила, что Бруно не сводит взгляда с Тиери. «А что делает здесь этот бездельник?» Парень глядел на него с вызовом, белозубо улыбаясь. «Госпожа пожелала, чтобы я сопровождал ее. Нам хорошо вместе. Не так ли, сударыня?» Эмма заволновалась. Взгляд, которым глядел на ее братца Бруно, не предвещал ничего хорошего. Ери словно специально провоцировал старосту. «Я уже говорил с преподобным Сидулием, чтобы он прислал тебя на рудник. Людей и так не хватает». «Боже упаси, Бруно! Я ведь тут только все испорчу! Здесь самое дело для тебя!» Я же могу только полюбоваться со стороны, понаблюдать, как ты потеешь и покрываешься сажей у огня. — Тьери! — возмущенно воскликнула Эмма. Но было поздно. Бруно одним скачком оказался подле юноши, схватил его за горло огромными, как клещи, руками. — О, причистая, да разнимите же их! — кричала Эмма, цепляясь за гриву заволновавшегося коня. Никто не тронулся с места. Работа остановилась. Все с интересом наблюдали за происходящим. Знали, что между этими двумя из-за прекрасной хозяйки Белого колодца давно идет соперничество. И сейчас все ожидали, чем же оно закончится. Люди из Белого колодца даже стали подзадоривать своего старосту выкриками. «Бруно, прекрати!» — требовала Эмма. Тот словно и не заметил окрика, с холодной яростью душил Тьери, наблюдая, как потемнело у того лицо. Тьери безуспешно старался разнять сжимавшие его горло пальцы, а потом, неожиданно собрав последние силы, хлопнул старосту по ушам. Тот резко отшатнулся, хватаясь за голову, зарычал сдавленно, весь согнулся от боли. Ере все еще тяжело дышал массиру о горло. Потом неожиданно шагнул вперед, резким выпадом ноги опрокинул Бруно на землю, потом еще раз ударил. Казалось невероятным, что он мог свалить такого богатыря, но, тем не менее, он побеждал. И теперь люди из селения Святой Губерт весело кричали, свистели, улюлюкали. Эмми пришлось остановить Ери, но тот опомнился и сам, когда Бруно, все еще мотая головой и задыхаясь, стал делать попытки встать. Видимо, понял, что пора отступить. Резко отскочил в сторону, побежал, и опять сторонники старосты провожали его криками и свистом. Бруно, казалось, готов был кинуться в догонку, но удерживало чувство долга. Из-за этого происшествия работа на руднике совсем остановилась. Он стал кричать, отдавать приказы. На Эмму глядел из-под лобья. «Клянусь всеми духами этой земли! Я убью этого выродка!» Эмму проши озноб. В словах Бруна было столько ненависти, что она испугалась, что он не применит выполнить свою угрозу. «Если Тьери не возьмет под защиту седулей, надо будет переговорить с настоятелем». Он один имел влияние на Бруно. Тьери она нашла в проходе из долины рудника. Он ожидал ее, сидя на выступе скалы. Что-то сказал, но она не разобрала слов. Горло Тьери опухло, каждое слово вызывало гримасу сдерживаемой боли. «Едем. Я приготовлю тебе полоскание». Уже в усадьбе, ухаживая за Тьерри, она рассказала ему об угрозе старосты. И когда юноша, как всегда, стал отшучиваться, накричала на него. Сказала, чтобы он не смел более приезжать к ней, ибо отныне в белом колодце она ему не заступник. «Бруно разгневан, и он сильнее тебя!» «Но все же сегодня я победил его!» — кипятился Тьерри. Бруно поклялся убить тебя. — А мне бы этого не хотелось! Ери замер на полуслове. Кьере замер на полуслове. Поглядел на ему так нежно, что она смутилась. — О, госпожа! Если я буду знать, что хоть одна слезинка прольется из этих прекрасных глаз, мне и смерть будет не страшна. Его глаза так и лучились обожанием. Эмма смущенно взлохматила ему волосы. «Лучше я буду приезжать к тебе в Святой Губерт, и мы будем вместе смеяться. А Бруно... Он опасен и очень силен. Ты ведь слышал, что он один в одиночку заломил медведя. И видел шрамы у него на спине и на лбу». Тьерри вдруг весело расхохотался. «Ну, насчет спины не знаю». А на лбу у него отметино явно не от медвежьих хлап, И он поведал Эмме, и он поведал Эмме забавный случай, когда Бруно гостил в монастыре и изрядно перепил с братом Бертином. Бертин монастырский скотник, и в тот день ему надо было заколоть барана. И вот после очередного ковша медовухи они отправились в хлев. Бруно вызвался помочь. Велел Бертину держать барана, а сам резанул тесаком. Но, видимо, медовуха сделала его неловким. Удар пришелся в крив и только ранил скотину. Баран вырвался, обрызгав неудачных забойщиков фонтаном крови. Дверь они за собой не прикрыли, и обезумевшее животное выскочило наружу. За ним Бертин, а следом Бруно, все еще сокровавленным тесаком. А в это время монастырский лекарь Имон копал грядки за стеной монастыря. Возясь с землей, он как-то не заметил проскочившего барана, но когда следом пробежал окровавленный Бертин, решил, что стряслось что-то ужасное. А тут появился Бруно с тесаком, и тогда толстяк Имон подумал, что после хмельной медовухи Бруно впал в буйство и напал на Бертина. Отважный лекарь выскочил на перерез Бруно и со всей силы огрел его лопатой по темени. Сам же выхаживал его потом. Эмма весело смеялась, слушая Ере, но затем настояла, чтобы он ушел. «Вы приедете ко мне? Или малыш, которого вы носите под сердцем, задержит вас в белом колодце?» Она пообещала, хотя знала, что лжет. Теперь ей все сложнее было отправляться в путь. Спина ее начинала от долгого пути болеть, ноги затекали. Нет, видимо, ей придется просто передавать Ере весточки через монахов, хотя она и будет скучать по братцу. В августе Сидуля отправился продавать железо в Леж, а вернувшись, привез гораздо меньше, чем обычно, муки. Из-за засухи и грозившего неурожая цены на хлеб необычайно возросли, Теперь вся надежда была на лес. Основной кормилец орденских жителей. Люди по охотились, а женщины коптили мясо, зная, что каждая прокопченная тушка спасет в голодные дни зимы чью-то жизнь. Дни стояли необычайно жаркие. Ветер, порой врывающийся в долины, походил на раскаленное дыхание плавильной печи. Трава совсем выгорела и пожелтела, а ручей обмелел, и из него исчезла рыба. Зато в горах из подземных родников по-прежнему била вода, и в диких озерах среди леса плескалась форель. Теперь женщины каждый день уходили в лес, ловили рыбу и коптили ее там же, а потом возвращались в селение, истекая потом под тяжестью ноши. Но все же коптить рыбу в лесу, где было заметно прохладнее, было предпочтительней, чем в опаленной солнцем долине. Однажды, когда стоял полуденный зной, Эмма мыла в доме терновые ягоды для наливки. Ей помогала младшая дочь хозяев, десятилетняя Абрея. Больше в доме никого не было. Ренула ушла к лесному озеру коптить рыбу. Бальдерики старшая хозяйская дочь Рустика были отправлены помогать на руднике. А Вазо? Эмма порой прислушивалась к стуку над головой. В этот знойный день, когда жизнь в селении замерла, эти звуки казались оглушающими. Но Вазо с тех пор, как увлекся резьбой по дереву, удержу не было. Вчера он выточил деревянного конька, а сегодня вознамерился установить его на крыше. Эмма, глядя, как он, оставив костыль, карабкается на кровлю, несколько раз отговаривала его. «Вот вернуться вечером мужчины, тогда и установим». Однако Вазо утверждал, что лучше его конька никто не установит. Даже палящий зной не мог его остановить. Эмма сыпала ягоды в чан. И они только собирались собрать и установить его на огонь, как на улице что-то случилось. Послышался грохот, что-то упало, а затем раздались оглушительные вопли Вазо. Эмма с девочкой кинулись во двор и обнаружили голосившего возле упавшей лестницы управляющего. Убился! Ох, убился! орал Вазо. Эмма ощупала его и кроме пары треснувших ребер ничего смертельного не обнаружила. Вазо даже смог доковылять до ложа, но при этом не прекращал стонать и утверждать, что, видимо, настал его смертный час. «Умолкни!» — прикрикнула на него Эмма. «Ну, хочешь, я позову тебе священника, чтобы исповедаться?» У Вазо округлились глаза, уж если и госпожа думает, что он помирает то дела совсем скверные. Эмма рассчитывала, что если прибудет монах, то они на пару убедят управляющего, что нет ничего страшного. Но теперь поняла, что совершила ошибку. Возор и дал в голос. Слезы градом стекали ему в бороду. И он твердил, что если ему пришла пора помереть, то ему нужен священник и Ринула, ибо свои последние минуты Он хочет провести со спутницей жизни». Как Эмма его не утихомиривала, он только расходился. Просил кликнуть к нему жену, а тут еще Абрея с перепугу начала голосить и, заливая слезами, льнула к отцу. «Черт с вами!» — подумала Эмма. «Придется все-таки идти на озеро Заринулай. Далековато, конечно. Не менее чем час идти». Но хоть в лесу отдохну после духоты у очага и этих воплей. Дорогу к озеру она знала хорошо. Шла не спеша, наслаждаясь прохладным сумраком леса. Как всегда, ее охраняли псы, и она чувствовала себя спокойно. Ренулу она нашла в одиночестве. Ее тоже охранял лохматый волкодав, встретивший своих братьев радостным лаем. Поначалу Ринула заволновалась, стала высказывать теми, что то и в ее положении не следовало отправляться так далеко. «Если бы я осталась в усадьбе, то совсем бы сошла с ума от воплей твоего супруга и дочери. Или того хуже разродилась бы раньше времени, а мне еще как минимум месяц носить». Но едва она поведала Ренуле, что случилось, как та изменилась в лице. И хотя Эмма пыталась ее успокоить, говоря, что ничего серьезного с вазо не случилось, тут же заторопилась домой. «Вы тут последите за рыбой, госпожа! Я ее только уложила, а я скоренько пришлю за вами кого-нибудь!» Что ринула, попросту забыла о ней, Эмма поняла, когда прошло часа два. Но не очень-то огорчилась. Она была занята делом. Время летело быстро. И Эмма со снисходительной улыбкой размышляла о сильнейшей привязанности этих немолодых супругов. Хотела бы и она вот так с верным другом встретить заказ своей жизни. И перед ней всплыло то живое и единственное лицо, с кем она хотела бы провести всю жизнь. И тут же, в который раз, она запретила себе думать о прошлом. Эмма следила, чтобы уголья не остывали накладывала на решетку рыбу и покрывала ее листьями дуба и бука, чтобы задерживать дым и чтобы рыба лучше прокоптилась. В свободные минуты она просто сидела, бездельничая, расслабленная и умиротворенная, машинально поглаживая голову черной собаки, примостившейся рядом. Но вот собака подняла голову, Навострила уши и напряглась. Глухо зарычала. Но тут же Эмма различила топот копыт. Ей стало не по себе. Она вскоре явственно различила звон металла. Кто бы это мог быть? Одинокий всадник, крупной рысью нёсшийся по каменистой тропе с восточной стороны. Эмма была наслышана о диких людях, скрывавшихся в орденах от закона. Но за все время, что она жила здесь, была лишь одна стычка с ними, да и то далеко в горах на горных пастбищах, куда пастухи на все лето выгоняли овец. Конечно, приближавшийся всадник не обязательно мог быть разбойником, но Эма чувствовала себя особо уязвимой. У нее не было с собой никакого оружия, чтобы защищаться. Только железный трезубец, которым добывали скопившуюся в озере форель. Но его и оружием-то можно было назвать лишь с натяжкой. Оставалось надеяться лишь на собак. Эти огромные преданные звери не дадут ее в обиду. Всадник приблизился. Над низкими зарослями кустов на склоне уже блеснуло острие его копья. И тотчас собаки сорвались с места и с глухим ворчанием бросились вперед. Лаих был полон ярости. Послышалось испуганное ржание лошади, звук хлыста, и одна из собак взвизгнула. Громкий яростный крик всадника тут же сменился сочными ругательствами. Тогда Эма поднялась и сквозь кустарник поспешила на помощь прибывшему. Или собакам. Ибо, узнав голос всадника, понимала, что он достаточно ловок и безжалостен, чтобы расправиться с ее любимцами. Псы были хорошо натасканы. Вернувшись к хозяйке, сели еще со вздыбленными загривками, малейший знак, и вновь кинуться на чужака. Эмма глядела на подъезжающего Эврара. «Благо тебе, меченый!» «И тебе, птичка!» Он внимательно оглядел ее. Еще несколько дней назад, будучи в аббатстве Ставла, что не так далеко от Белого колодца, он и не думал, что ему придется сделать крюк и посетить усадьбу в Орденах. Но неожиданно он встретил там брата Маурина и других монахов, привезших в Ставла рукописные книги, какие им заказывали в аббатстве. Эврар и не собирался расспрашивать их о дочери. Но эти бенедиктинцы сами навязали ему компанию. Рассказали об Эмме, как ладно она справляется с хозяйством, какая она отменная врачевательница и благородная госпожа. «Звезда», — так прозвали ее в Орденах, «и скоро у них появится маленькая звездочка». Ибо госпоже Эмме вот-вот рожать. И тут Эврар опешил и решил все же наведаться к Эмме. Если у нее родится дитя, то в Лотарингии появится новый принц или принцесса. Если, конечно, Эмма не понесла от этого пса Леонтия, да, ему нужно встретиться с ней и узнать, в чем дело. И теперь, соскочив с коня, ведя его на поводу, он не сводил с Эммы пристального взгляда. Он отметил для себя, что она не одичала в глуши, а выглядела так, словно лишь вчера покинула дворец в Реймсе. Та же горделивая осанка. Достоинство в каждом движении. Одета-то, конечно, бедновато в грубое домотканное платье ржаво-бурого цвета но с вытканным у горла и на уровне колен темно-синим узором. Платье было свободным, но отнюдь не скрывало выступающего шаром живота Эммы. И от этого в хрупкой прелести этой девочки было что-то трогательное, но держалась она все же с тем же независимым видом, который прежде так раздражал Эврара. Даже коса, обвивавшая ее голову, Придавала Эмми вид коронованной особы. В полумраке леса ее волосы из рыжих казались почти каштановыми. Она была несколько растрепана. Легкие прятки спадали на лоб и виски. А в ушах чуть покачивались дешевые подвески. Обычные стеклянные шарики, какие делают лесные стеклодувы, нанизанные на проволоку. Но в слабом полумраке леса они блестели, как алмазы. «Звезда», — вспомнил Иврар, как назвали ее местные жители. «Да, эта юная мать, что стояла перед ним, с ее мудростью во взоре и горделивой осанкой, вполне могла оправдывать свое прозвище». Это была уже не та легкомысленная птичка, с которой он познакомился несколько лет назад. Эврар вдруг поймал себя на мысли, что готов поклониться ей. Но вместо этого лишь грубо спросил. «Какого демона ты делаешь тут одна?» «Слежу, как коптится рыба». Она вернулась на место, а он, ведя коня под усы, пошел за ней. Собаки все еще косились на него, обнюхивая его сапоги, но, видя, что хозяйка спокойно общается с незнакомцем, улеглись поодаль. Эмма вновь занялась работой. Намочив можжевеловые ветви, положила их на уголье. Закашлялась, когда дымом потянула в ее сторону. Что ж, не нашлось никого подходящего, чем беременная девчонка, какую услали в лес. В такую глушь. Не такая тут и глушь. Я не просидела и трех часов, как появился ты, меченый. Эврар словно с удивлением понял, что она шутит. А ведь был... «Ну да ладно! Он и не сомневался, что она оправится от пережитого!» Эмма, в свою очередь, разглядывала Милита. Он был все тот же худой воин без возраста. Худое лицо со шрамом, прорезано морщинами, а в движениях молодецкая легкость. Она заметила в его длинных усах несколько седых нитей, но шевелюра была все такой же, и синя-черной. Челка ровно подрезана над бровями. Длинные гладкие волосы ниже плеч заплетены в несколько косиц в мизинец толщиной. Поверх кольчуги на нем был надет темный сагум. Сагум – воинская туника, надеваемая поверх кольчуги, с разрезами по бокам до наборного пояса, с которого свисал меч с мерцающими каменями в рукояти. Ткань сагума была мягкой, прекрасной выделки – как и кожаные штаны, заправленные в высокие сапоги без каблуков. На шее золотая гривна с чеканным узором. В облике угрюмого милита была известна элегантность. Он выглядел как настоящий господин, как придворный. Он был словно пришелец из другого мира, которого в этой глуши лишена она. Мира дорогих одежд, каменных дворцов и изысканной роскоши. Эмма замечала, как Эврар то и дело косится на ее выпирающий живот. Она ждала вопросов, но он не задавал. Помогал ей снять уже готовую прокоптившуюся рыбу и уложить над огнем новую. Потом выискал себе форель, очистил и стал есть. Его конь мирно ощипывал кусты недалеко. Великолепный жеребец, какой должен быть у приближенного герцога Галатаринги. Эмма обратила внимание на нового вида седло, глубокое, с высоченными луками, а круп коня покрыт алым чепраком с вышитым золотом, извивающимся драконом. Немыслимая роскошь, от которой она совсем отвыкла. Она не выдержала первое. «Да говори же ты, меченый! Откуда ты приехал? Что происходит в мире?» Эврар спокойно отвечал, не переставая жевать. Рассказчик он был никудышный, но Эмма жадно вслушивалась в каждое слово. Скончался папа Сергий Третий. Герцог бургундский Ричард тоже отошел в лучший мир. Теперь в Бургундии правит его сын Рауль, а герцогини при нем дочь Роберта Парижского. Эмма вспомнила, как в свое время этот Рауль добивался ее благосклонностей и подумала, что на месте кузины принцессы Парижской могла бы быть она сама. Но тогда она жила только мыслью вернуться к Ролла и даже не подозревала, что судьба ее занесет в глушь орденских лесов, и она будет ловить каждую весточку извне. Из Эврара слова приходилось тащить словно клещами. Да, ему много пришлось повоевать. Конрад Германский не желал смириться с потерей Лотарингии и захватил монастырь Святого Гала, жемчужину лотаринских владений. Там к нему примкнули предатели, которые не желали союза с франками. И с ними был, к сожалению, и сын Ренье Гизельберт. Но сейчас, когда германцев отбросили, Гизельберт вновь признал власть отца и даже прибыл в город Мец, куда со свитой приехал Карл Каролинг. Рынье ему устроил пышную встречу, и состоялись великие торжества. — Как? Герцог Рынье простил Карлу реймское унижение? — Конечно. Мой господин ведь понимает, что без влияния Каролинга ему бы не удалось отбить нападение Конрада Германского. — Ну а я... «Что они говорили обо мне?» «Как объяснил дядюшке Карлу длинная шея отсутствие супруги?» Эврар подергал ус, бросил на ему быстрый взгляд. «Насколько мне ведомо, о тебе между длинной шеей и простоватым не было никаких речей!» Эмма опешила. «Как? Но ведь я же жена Ранье!» Он венчался со мной и представил меня королю. «Думаю, об этом ваш дядюшка и ваш супруг предпочитают забыть». «Забыть?» «Может, теперь ты скажешь, что Леонтий опять в милости у длинной шеи?» Эврар отсел от повалившего в сторону дыма. «Нет, но вовсе не потому, что Рынье зол на него за тебя». Он даже не знает о том, что случилось. Он вообще не спрашивал меня о тебе, Рыжая. А я не имею привычки выкладывать сведения до того, как мой господин спросит. Но Лео-то этого не знал. Он с перепугу переметнулся на сторону Гизельберта. И если Рынье и зол на Леонте, то только за это... «Ведь теперь грек выдаст Гизельберту все его секреты. Черт бы тебя взял, меченый!» — разозлилась Эмма. «Ты даже словом не обмолвился обо мне, моему мужу! Забросил меня в эту дыру и...» «А ну, попридержи язык, красавица!» — прикрикнул на нее Милит. «Если бы не я, твои косточки сейчас белели бы в какой-нибудь яме!» «А ты бы не была хозяйкой Белого колодца, которую, как я узнал, любят в округе и почитают словно Богородицу!» Пожалуй, он был прав. мне стало стыдно за свою вспышку. Она не должна забывать, чем обязана Мелиту. К тому же, стоило ли ей возвращаться в тот мир, где предательство и политический расчет ценились выше человеческих чувств? Здесь же Эврар прав. Ее почитали и любили. Эмма вдруг отчетливо поняла, что так оно и есть. Здесь, в этом маленьком мире, она по-своему свободна. Здесь она госпожа. Вот что, Эмма, поднялся Эврар. Думаю, нам пора возвращаться в усадьбу. Об остальном поговорим по дороге. Эмма поняла, что означает «об остальном» но не спешила начинать разговор. С насмешкой наблюдал за нетерпением на лице Эврара. Он сложил готовую рыбу в две большие корзины, перевесил их через круп лошади и при этом все время поглядывал на нее, словно ожидал, что она так и рассыплется в объяснениях. — Ну? — не выдержал он, когда они тронулись в путь. — Что ну? — забавляясь, переспросила Эмма. «Я хочу знать, что это значит!» И он ткнул пальцем в сторону ее живота. «А, это? Я думала, что ты догадался, у меня будет ребенок!» Но Эврара ее беспечность только разозлила. Он сказал, что сам это понял, но желал бы знать, от кого она понесла. Она что, не понимает, что это может повлиять на ее судьбу? «Каким образом?» Ведь твоему обожаемому длинной шее и дела до меня нет. Так это его ребенок, даже приостановился Эврар и добавил тише, или от грека. Она молчала, идя впереди и забавляясь его нетерпением. Не хочешь ли ты сказать, что задрала юбку перед первым же в Орденском лесу? Вскричал наконец смеченный. Мысль о Ролла даже не пришла ему в голову. «Это хорошо», — подумала Эмма. Она хотела сыграть на его неведении, но была осторожна. «Нет, я вела себя достойно, как твоя дочь», — хихикнула она. «Так не от святого же духа ты понесла», — злился Эврар. Спуск начал резко крениться под гору. Но меченному и в голову не пришло помочь Эмме. Она шла, стараясь держаться за тонкие ветки кустарника. «По правде говоря, я не совсем уверена, чей во мне ребенок», — решила уклончиво ответить Эмма. «После того, что мне пришлось пережить, я ни за что не берусь отвечать. Думаю, что смогу ответить более точно, лишь когда дитя появится на свет». Эврара такой ответ не устраивал. «Как это ты не знаешь, чье семя дало в тебе ростки?» «Как эта женщина может не знать?» «Ну, одно дело мужчина, тут он ни в чем не может быть уверен!» И тут же разозлился. «Ты что-то от меня скрываешь, рыжая?» И он грубо толкнул ее в плечо. Эмма потеряла равновесие, еле успела ухватиться за куст. Но тут камень под ногой выскочил. Тонких веточек ореха было совсем недостаточно для поддержки. И Эмма упала сильно ударившись спиной о каменистую насыпь, и закричала. Эврар вдруг не на шутку испугался. Кинулся к Эмме, растрепанный, с вмиг побледневшим искаженным лицом. Руки его тряслись. «Эмма, ради всего святого, птичка!» Ее лицо скривилось гримасой нестерпимой боли. Губы закушены хотя горлом и рвался мучительный стон, боль. Толчки, рвущие ее тело изнутри, словно разламывающиеся пополам поясница. И тут по ногам ее потекла жидкость. Словно еще не веря самой себе, она открыла глаза и прошептала «Сейчас!» Это случится сейчас! Как сквозь туман она увидела испуганное, посеревшее лицо Мелита. Будь ты проклят, меченый. Если ты убил мое дитя, я тебя. Она не договорила, закричала не своим голосом. Эмма еще не забыла, как это было в прошлый раз, когда она рожала Гиома. Но тогда между вспышками боли были и промежутки затишья, и она даже могла скрыть начинавшиеся схватки от ролла. Добраться в монастырь святого Мартина, где и разродилась к рассвету, не издав при этом ни единого крика. Теперь же она кричала. Кричала от неистерпимой разрывающей боли, не прекращающейся ни на миг. Словно младенец, обеспокоенный травмой, тут же решил покинуть неспокойное лона. Он бился изнутри, он требовал выхода, И ни на один миг не хотел успокоиться. Эврар был в панике. Он пытался докричаться до Эммы. Потом кинулся к лошади, скинул корзину с рыбой. Первой его мыслью было скакать за помощью в белый колодец. Но уже вставив ногу в стремя, он передумал. Он не мог оставить жену своего герцога, пусть и забытую здесь, в лесу, когда она в таком состоянии. Метался между ней и конем, налетая на собак. В какой-то миг он решил попытаться отвезти ее в селение, но когда он ее поднял и хотел посадить на лошадь, Эмма стала так кричать. Ее свело, согнула словно судорогой, и Эврар ничего не мог поделать. И еще его ошарашил вид ее мокрого платья. Еще ничего не понимая, он решил, что случилось нечто ужасное и в испуге уложил ее прямо на каменистую насыпь. «Нет, неси ее сюда!» Эврар, нервы которого и так были напряжены до предела, так и подскочил. Он не сразу понял, кто перед ним, какой-то ворох тряпья и всклоченных волос. «Старуха!» Он так и не понял, откуда она взялась. «Давай, давай, неси ее сюда!» Она уже расстелила шкуры на ровной площадке под старым дубом, на которой Эврар бережно уложил рычавшую сквозь цепленные зубы полубессознательную Эмму. «Если бы ты не был так груб, ничего бы не случилось», — бормотала странная бог-весть, откуда взявшаяся женщина. «Теперь же навряд ли удастся довести ее до белого колодца». И она стала отдавать ему распоряжение, да так властно, что перепуганный милит и не посмела слушаться. Ему надо вернуться к озеру, там есть котелок. Его надо хорошенько вымыть, поставить на огонь, но не доводить до кипения. А чтобы вода была теплой, еще и нужна пара веревок. Есть, неси сюда и захвати этот блестящий чепрак с лошади. На худой конец он подойдет. А теперь живо за водой. Эврар не помнил, когда еще он был столь напуган. Много ужасного встречал он в своей жизни. Многое заставляло леденеть кровь, но беспомощным он себя никогда не ощущал. Сейчас же от волнения его едва не мутило. Тайна рождения человека всегда оставалась для него чем-то недосягаемым, с чем он не был знаком. Да и о чем не желал знать. А сейчас, когда он следил за водой у костра и слышал дикие вопли Эммы, его прямо-таки трясло от страха. — Долгонько же ты возился, солдат! — буркнула помогавшая Эмми лесная женщина. — Иди, мне нужна твоя помощь. Встань на колени за ее спиной, чтобы она могла облокотиться на тебя. И держи ее. В этот миг Эмма приоткрыла глаза. «Ута!» — прошептала она распухшими и скусанными губами. «Ничего, ничего, девочка. Малыш уже подходит. Ишь, какой скорый! такие ищет выхода!» Эмма уже ничего не слышала. «Малыш!» — сказала колдунья. Эмме казалось, что это какой-то гигант, который разрывал изнутри ее утробу. «Ну же, держись, звездочка! Я принимала немало детей у деревенских женщин. Могу и благородной госпоже помочь!» Сознание меркло, тонуло в волнах боли, потом вновь прояснялось. И тогда она начинала стараться изо всех сил. «Этот ребенок так много значит для нее, она просто обязана его родить!» Кости, казалось, трещат и расходятся в стороны. «Тушься!» — приказала Ута. «Тушься, и тогда ты скоро освободишься!» Эмма напряглась, воя сквозь сцепленные зубы. Боль стала такой жесткой, словно все тело готово было вывернуться наизнанку. И вдруг наступило облегчение. Эврар только и заметил, как в руках уты появилась распластанная лягушонка, а затем раздался слабый квакающий звук, перешедший в яростные вспышки детского плача. «Вот это да!» — только и вымолвил он, не ощутив, что даже прослезился. «Вот, значит, как рождаются будущие войны!» «Девочка!» торжественно вымолвила Ута. «Крикливая, здоровая малышка! Погляди, звездочка, какая у тебя краснорожая красавица!» Эмма, еще не веря в это, плакала девочка. «Дочь, маленькая подружка! Это же восхитительно!» «Девчонка!» — расхохотался Эврар. «Птичка, ты родила славную малышку, принцессу Латаринскую. И он снова расхохотался, не понимая, чему так радуется. Ута оборвала его нервное веселье. «Чего зубы скалишь? Тащи воду!» Она намочила кусок конского чепрака в воде и стала обтирать пищавшую новорожденную, дитя леса. «Дай мне ее, дай!» — молила Эмма. Пережитые муки были тут же забыты, и ее охватило... Бесконечное счастье. Ее мелко трясло, но она была горда и счастлива, так безмерно счастлива, пока Ута перевязывала веревками уже съежившуюся пуповину и перерезала ее. Эврар разглядывал маленькое существо с умильной глуповатой улыбкой, столь несвойственной его суровому лицу. «Какая страшненькая!» — восхищенно говорил он, всматриваясь в крошечное лицо. — Прекрасная, — восклицала Эмма, — настоящая красавица! И тут из леса появилась, наконец, Сринула со старшей дочерью, и, вмиг поняв, что случилось, кинулась к Эмме. Эврар тоже опомнился, и, устыдившись столь явного для него проявления чувств, поспешил отойти. Когда исчезла ута, он так и не успел заметить,